Памяти Марины Цветаевой. Хмуро тянется день непогожий. Безутешно струятся ручьи. По крыльцу перед дверью прихожей И в открытые окна мои. За ограду и вдоль по дороге Затопляет общественный сад. Развалившись, как звери в берлоге, Облака в беспорядке лежат. Мне в ненастье мерещится книга О земле и ее красоте. Я рисую лесную шишигу для тебя на заглавном листе. Ах, Марина, давно уже время, да и труд не такой у шахти, Твой заброшенный прах в реквиеме из Елабуги перенести. Торжество твоего переноса я задумывал в прошлом году Над снегами пустынного плеса, где зимуют баркасы во льду. Мне так же трудно до сих пор. Вообразить тебя умершей, как с капидомкой миллионершей среди голодающих сестер. Что сделать мне тебе в угоду? Дай как-нибудь об этом весть. В молчании твоего ухода упрек невысказанный есть. Всегда загадочные утраты. В бесплодных розысках в ответ я мучаюсь без результата. У смерти очертаний нет. Тут все полуслова и тени, обмолвки и самообман, И только верой в воскресенье какой-то указатель дан. Зима, как пышной поминки, наружу выйти из жилья, Прибавить к сумеркам коринки, облить вином, вот и кутья. Пред домом яблони в сугробе и город в снежной пелене, Твое огромное надгробье как целый год казалось мне. Лицом, повернутой к Богу, ты тянешься к Нему с земли, как в дни, когда тебе итога еще на ней не подвели. 1943